Теперь они смогли положить поклажу в лодку и не бояться, что все промокнет. Уинни могла плыть и тащить за собой легкий груз. Поэтому, когда они пересекли еще одну реку, они даже не стали распрягать лошадь. Течение было потянуло груз в сторону, что встревожило Эйлу. Она вспомнила, как в прошлый раз лошадей охватила паника. В свое время Эйла решила сменить упрочек, чтобы в любой момент можно было обрезать ремни, если бы ситуация стала угрожающей для лошади, Но тогда при приправе удалось преодолеть сопротивление течения, поскольку Ини привыкла к волокуше и доверяла Эйле. Но зачем тащить пустую лодку? Они начали заполнять ее дровами, сухим навозом и другими горючими материалами, которые подбирали по пути, чтобы вечером развести костер, иногда клали туда и свои вещи. Когда они погрузились в воду, удалец нервно заржал, он все еще пугался царей после того опасного приключения, Но Джандалар, терпеливо поглаживая молодое животное, успокоил его, и тот преодолел страх. Это обрадовало мужчину, поскольку впереди на пути к дому было много рек. Течение было медленным, а вода настолько прозрачная, что не видели рыб, плавающих среди водорослей. Проложив проход сквозь камыш, они ступили на длинный узкий остров. Волк первым выскочил на берег, яростно встряхнувшись, он побежал вверх, По мокрому песчаному склону туда, где росли красивые серебристые ивы, достигающие по размеру деревьев. «Я так и знала», — сказала Эйл. Что знал, улыбает Джандалар, посмотрел на ее довольное лицо. «Эти деревья похожи на те кусты, где мы прятались во время грозы. Ивняк — это кустарник, но, оказывается, ивы могут быть и деревьями». Они спешились и повели лошадей в прохладный лес, шли молча в тени от колеблющихся под ветром листьев, Глядя на пёстра разнотраве, на, на лужайке они увидели пасущихся зубров. Поскольку они находились с наветренной стороны, то животные, уловив их запах, быстро исчезли из виду. Они, видимо, встречались с охотниками, — подумал Джандалар. Лошади на ходу хватали сочную траву. Это подсказало Эйли, что нужно снять упряжь суини. «Почему ты остановилась здесь?» — спросил Джандалар. «Лошадям надо попастись. Мы ведь можем содержаться на некоторое время». Жандалар выглядел взволнованным, думая, что нам следует пройти чуть дальше. Уверен, что на этом острове есть люди, мне хотелось бы узнать, кто они, прежде чем мы устроим стоянку. Эйла улыбнулась. Да-да, этот дым. Тут настолько красиво, что я почти забыла о нем. Местность медленно подымалась. Стали попадаться ольха, обычные ивы ели, эликтовые сосны, столь же древние, как окружающие горы мозаику листвы они внесли новую краску. Все это подсвечивалось пучками зеленовато-золотой зрелой степной травы. Плюч подымался по стволам деревьев, в то время как лианы свисали вниз, образуя вместе с ветвями лесной полог. Солнечные лучи освещали заросли покрытого мхом дуба и орешника, что еще более оживляло пейзаж. Остров подымался над водой не более чем на 25 футов. За подъемом простиралась Ровное поле, своего рода миниатюрная степь с золотящимися на солнце овсяницей и ковылем. Миновав поле, они вышли к довольно крутому песчаному склону, поросшему прибрежной травой, падубом. Здесь была заводь, почти лагуна с камышом вперемешку с другими водными растениями. Из-за множества лилий воды было почти не видно. Среди лилий бродили бесчисленные цапли. За островом находился другой рукав реки. Вода в нем была коричневатого цвета. Охватив остров, оба рукава соединялись. Эйла была удивлена, видя, как рядом текут два потока, один прозрачный и чистый, а другой коричневый от ила. «Взгляни на это», — Эйла указала на два параллельных течения. «Вот теперь ясно, что мы на реке Великой Матери, этот рукав впадает прямо в море, но посмотри туда!» За леском, в стороне от заводи, к небу тянулся столб дыма. Эйла удовлетворенно улыбнулась, но по мере приближения к источнику дыма джандаларам все больше овладевали сомнения. «Если это дым от костра, то почему никого не видно?» Люди могли бы уже увидеть пришельцев. Почему они не выходят встречать их? Джандалар натянул повод и потер себя по шее. Когда появились очертания шатра, Эйла поняла, что они пришли к стоянке. Интересно, что за люди остановились здесь. Может быть, это Мамутои? Она подтянула повод, свистом приказала Волку идти рядом, и вот они вступили на территорию стойбища. Глава одиннадцатая. Эйла и уини которая двигалась следом, подошли к дымящемуся костру. На площадке полукругом стояло пять шатров прямо напротив центрального шатра. Находилось кострище, огонь все еще ярко горел. Очевидно, что в стойбище недавно были люди, но никто не вышел им навстречу. Эйла огладелась вокруг, заглянула в жилище, но никого не нашла а задача, наверное, стала изучать стойбище более пристально, желая побольше узнать об этих людях и о том, куда они ушли. В основном конструкция шатров походила на те, что использовали мамутои в своих летних стойбищах, но были четкие отличия. Там, где охотники на мамонтов для увеличения пространства шатра использовали полукруглые куски кожи, прикрепляемые, прикрепляемые главному блоку при помощи Дополнительные опоры, шатры этого стойбища расширялись с помощью плетенок из камыша, болотной травы, а кое-где к основному жилищу были просто приделаны крыши-навесы на тонких шестах. У входа в ближайший шатер над тростниковой циновке лежали корни. Рядом стояли две корзины. Одна очень плотного плетения была наполнена водой, в другой находились белые свежеочищенные корни. Эйла взяла один корень, он был еще влажным, должно быть, его очистили буквально за минуту до их прихода. Положив корень обратно в корзину, она увидела на земле странный предмет, он был сплетен из листьев и напоминал человека с двумя руками, двумя ногами, туловище было обернуто мягкой кожей, словно туникой.